Глава 35. Едем в Вену. «Элен, ты же обещала не сидеть с такой драматической мины на моих знаменитых приемах», — прошептала Доротея на ухо подруге, замершей в своем любимом кресле под портретом Телли Ирана. «Сейчас я закрываю тебя своей юбкой. Но когда я отойду, ты вновь должна улыбаться». «Хорошо, как скажешь», — отозвалась Елена, — и старательно растянула губы. Но «Ну, лучше так, чем никак, хмыкнула графиня Детелиран Перегор, скептически пожав плечами. Ладно. Все вроде бы заняты разговором. Слава богу, что дядя наконец-то вернулся. Пусть сам и развлекает своих гостей. Пойдём ко мне в кабинет, отдохнём немного. Дратея ухватила подругу под руку, и они ускользнули в маленький боковой коридорчик. как часто за последние месяцы скрывалась Елена в кабинете подруги от докучливого внимания кавалеров. А сейчас ей нужно было уйти от общества, снять маску и побыть самой собой. «Коньяк будешь?» — осведомилась Доротея. «Буду», — призналась Елена. Она совсем пала духом. Ей хотелось сесть и заплакать. «На, выпей!» Графиня протянула ей бокал и... И отпив глоток из своего, спросила: "Ты уверена, что Василевский уехал в Россию?" "Он сам сказал, где будет ждать ответа от моего брата, в Петербурге", объяснила Елена. Она не могла понять, к чему клонит Доротея. "Я уверена, что княгиня Багратион отправилась именно в Вену. Если Василевский вернулся в Россию, значит, они расстались. Этого ты добилась?" После всего случившегося, ты больше не можешь обижаться на графа за то, что он тебя не узнал. Он спас твоего ребёнка. Это всё меняет. Доротея с любопытством взирала на подругу. Чем же он тебе на сей раз не угодил? Отказался принять мои решения о судьбе Марии, с горечью призналась Елена. Когда Александр догадался, что я не собиралась открывать ему правду об его отцовстве, мне показалось, что он вот-вот убьёт меня. Ох, это такой тонкий вопрос. С мужчинами невозможно предугадать, как они поведут себя, узнав об отцовстве. Но теперь ты знаешь чувства этого конкретного мужчины, и что ты собираешься делать? Елена не спешила с ответом, а начала говорить, как будто бы рассуждала вслух. Я кое-что поняла за последние дни. В случае, если мне начать сначала, поступила бы точно так же. Вышла бы за Армана и приняла бы его наследство для Мари. Моя девочка не принадлежит никому из нас и имеет право на счастье. Ей, ещё не родившейся, встретился замечательный друг. Он удочерил её в утробе матери, и пусть всё так и останется. Елена поднялась, поставила пустой бокал на стол и твёрдо добавила: А я буду жить, не оглядываясь на мужчин. Давай займёмся нашим делом. Не забудь, что завтра мы встречаемся с Эштерном. Ну это я уж точно не забуду, отозвалась Доратея. Они обе так увлеклись своей новой идеей покупкой английских платьев у загадочного поставщика мистера Эштерна. Первый на улицу Гринэлл приехала Доратея. А через четверть часа появились и нотариус с мистером Штерном, оказавшимся уже не молодым, высоким брюнетом с красиво посеребрёнными висками. Трике представил гостя дамам и вопросительно глянул на Елену. Та попыталась объяснить, зачем им с Доратеей понадобилась эта встреча. Мистер Штерн, насколько я знаю, вы являетесь поставщиком английских платьев с тонкой вышивкой. Начала она Но гость сразу её поправил. Ваше сиятельство, это не совсем так. Я лишь развожу эти наряды по столицам Европы, а на самом деле этой своеобразной коммерцией занимаются несколько дам, объединивших свои капиталы и усилия. Но я не вправе без особого разрешения называть вам их имена. Боже, неужели я до этого дожила? И у женщин наконец-то не будут отбирать то, что они получили от родителей, а позволят самим распоряжаться своими деньгами, воскликнула Доратея. Она вскочила со стула, но увидев изумление на лицах мужчин, села на место и улыбнулась. Господа, извините мою горячность, но поймите девушку, которая целый год была самой богатой невестой Европы, а потом, выйдя замуж, стала рядовой замужней дамой. не имеющие никаких прав. Услышав такое крамольное заявление, месье Трике покраснел, но Штерн лишь улыбнулся и заметил: "Мадам, у меня есть несколько доверительниц, которые сами распоряжаются семейным достоянием, но для этого их мудрые родители предусмотрели выгодный для дочерей брачный договор. Такой документ никогда не поздно подписать. Поговорите со своим супругом." возможно, он пойдет вам навстречу?» «Отличная идея. Только нужно говорить не с мужем, а с его дядей. Именно он и составлял предыдущий договор. Пусть теперь составит новый или решит вопрос как-нибудь иначе», — откликнулась Доротея, и глаза ее загорелись. «Господа, мы отвлеклись», — вступила в разговор Елена. «Я не знаю, что я не знаю, Дело в том, что нам с Графиньей хотелось бы стать единственными покупательницами платьев во Франции. У меня есть три магазина, где мы могли бы сами продавать ваш товар. Как нам связаться с хозяйками дела? Я думаю, что самый короткий путь решения этого вопроса сейчас лежит через Вену. Все три дамы, участвующие в этом деле, приедут туда уже через 2 недели. Я с удовольствием вас познакомлю. пообещал Штерн. Он написал на листке адрес своей конторы в Вене и попрощавшись, вышел в сопровождении месье Треки. Элен, какие эти женщины умницы. А меня вся родня считает лишь племенной кобылой. Нет уж. Раз прецедент в Европе создан, меня уже никому не удержать. Дядя отдал моё приданое своему ненадглядному племяннику. Значит, теперь им придётся вернуть мне хоть что-то, либо поделиться своими богатствами, а остальное я себе добуду сама. Доротея так воодушевилась открывшимися перспективами, так радовалась, а Елена с грустью размышляла. Наверное, человек никогда не бывает доволен тем, что имеет. Я, например, могу распоряжаться имениями и деньгами, но тоскую по оттолкнувшему меня мужчине. Адорате, имея красавца мужа, рвётся на свободу. Ей в семье тесно. Графиня де Телеран Перегор наконец-то успокоилась и предложила: "Давай-ка обсудим наше дело. Я предлагаю следующее. Ты войдёшь в дело с магазинами, а я куплю первые партии нарядов. Доходы, если они будут, а я на это надеюсь, станем делить пополам. Ну как, согласна?" С тобой я согласна на всё, улыбнулась Елена и напомнила. Так получается, что мы едем в Вену. Мне бы хотелось поехать туда вместе. Ты могла бы и жить у нас. Дяди, как представитель у Франции, должны предоставить дворец. Но боюсь, что тогда император Александр и другие русские встретят тебя в штыки. Думаю, тебе лучше сейчас не афишировать знакомство с Толлераном. выезжай в Вену одна и остановись у тётки. Правильно сказала Аглая, что министром иностранных дел нужно было сделать тебя, а не князем Тегерана, восхитилась Елена. Что ж, здесь мне больше делать нечего. Едем в Вену. Когда за окном замелькали улочки Вены, уже совсем стемнело. Елена всё удивлялась, Да чего же схожи улицы всех европейских городов между собой, и как не похожи они на Россию. Вена напоминала и Берлин, и множество немецких городов, через которые проехали они со Глаей, да в чём-то и Париж. Впрочем, впечатления дела десятое. Сначала надо было разыскать дом тёти Елизаветы, графини Штройберг. Елена смутно помнила разговоры о том, что он находится рядом с дворцом Хоуфбург, ближе к императорским конюшням. Как ни странно, но это простое описание помогло. Горожане любезно показывали дорогу, и вскоре экипаж остановился у ярко освещенного трехэтажного дома, зажатого в плотном ряду особняков. «По крайней мере, хозяева здесь, раз весь дом освещен», порадовалась измученная Елена. Лакей в черном золотом ливреи, помог дамам выйти, забежав вперёд, распахнул тяжёлую дубовую дверь и осведомился, как о них доложить. Светлейшая книжна Елена Черкасская, двоюродная племянница графини, сообщила Елена. Слуга удалился, а Елена замерла, не зная, как её здесь встретят. Громкий стук каблуков удивил её. Слуга летел обратно бегом. Елена резко обернулась, глядя на высокую мужскую фигуру. В темноте коридора она не видела лица бегущего, но сердце уже всё ей сказало. Ещё мгновение, и она оказалась в крепких объятиях, а голос брата прошептал в её макушку: "Слава богу, ты нашлась". Елена взглянула в такое родное лицо и зарыдала. Все беды и драмы которое пришлось пережить за годы разлуки, разом навалились на неё, придавив своей непомерной тяжестью. И в надёжном кольце Алексеевых рук мужество оставило её. "Не плачь, дорогая, всё позади", шептал брат. Он гладил Елену по голове, утешал. "Больше не буду", всхлипнув, пообещала Елена. "Просто я так долго оплакивала тебя, а о том, что ты жив, узнала лишь месяц назад. «Мама!» — тоненький голосок вернул всех с небес на землю. Елена мягко разомкнула объятия брата и взяла девочку из рук кормилицы. «Алекс, позволь представить тебе мою дочь Марию, маркизу де Сент-Этьен». Елена с тревогой ожидала ответа и вздохнула свободно, лишь когда брат улыбнулся. «Здравствуй, милая!» Я твой дядя Алексей. Давай знакомиться, ласково сказал он девочке. Я очень рад, что наконец-то увидел с тобой. Алексей протянул к Марии руки, и когда девочка доверчиво пошла к нему, поцеловал её. Пока они говорили, в вестибюле собралась толпа слуг. Князь, отдав распоряжение о том, чтобы для его сестры и её спутниц приготовили комнаты, Подхватил Елену под руку и повёл по коридору. Тётя предоставила мне этот дом на время конгресса, а сама переехала в имение. Нынешняя суматоха ей уже не по силам. Мы живём здесь с моей женой Катей и членами нашей маленькой семьи. Пойдём, я вас познакомлю, предложил он и распахнул дверь в большую гостиную, обставленную со старинной роскошью, напомнившей Елене Ротманову Она увидела трёх женщин: брюнетку лет 30, та сидела в кресле у камина, молодую красивую девушку с яркими золотисто-рыжими волосами, стоящую с ней рядом, и высокую шатенку с лицом итальянской мадонны. "Элен, познакомься с моей дорогой женой Катей", предложил Алексей, подведя сестру к красавице-шатенке. "А вот подруга нашей семьи, Луиза де Гримон". и ее племянница Генриетта, герцогиня де Гримон. Представил он брюнетку и стоящую рядом с ней ржеволосую девушку. «Здравствуйте, дорогая! Какое счастье, что вы теперь с нами!» — воскрикнула Катя, и ласковая улыбка, осветившая ее лицо, сделала его трогательно прекрасным. Катя обняла Елену и повела к дивану. Две другие дамы сердечно улыбнулись новой гости, А старшая сказала: "Мадам, мы с племянницей счастливо познакомиться. Но вам, наверное, сначала нужно поговорить в семейном кругу, да и малышка очень устала. Давайте я отнесу её и сама прослежу, как устроят девочку". Мадмуазель де Гримон протянула руки к Мари, уже уронившей головку на плечо Алексея, и забрала её. Молодая герцогиня поклонилась и вышла вслед за тёткой. Снимайте плащ. Сейчас я вас накормлю. Катя забрала одежду и вышла, оставив Елену наедине с братом. Боже, дорогая, я до сих пор не верю, что все мои терзания закончились, а любимые женщины вернулись домой. Алексей сел на диван рядом с сестрой, обнял её и признался: "Я ищу тебя уже год, с тех пор, как получил письмо от тётушки. Она описала преступление дяди Вратманова и твой побег. Той осенью всем моим родным, включая Катю, сообщили, что я погиб под Бородино. Но Сашка отвёз меня в Грабцево как синье, и она за 2 месяца поставила меня на ноги. В Петербурге я попал лишь последние дни декабря, тогда же выгнал князь Василий из нашего дома. Но я ничего не знала о том, что этот мерзавец сотворил с вами. иначе я там же его и убил бы тётушка начала искать тебя только вернувшись в ротманово именно она и узнала что ты долго болела еле выжила а потом тебя увёз французский полковник я обшарил все лагеря и госпитали надеясь найти того кто хоть что-то слышал о тебе никто ничего не знал и лишь в конце июня в одном из госпиталей я наткнулся на раненого служившего в полку конных егерей. Он сказал, что был свидетелем на твоей свадьбе с маркизом, а потом отвёз тебя к мадам Нэй. Его зовут Жан, вспомнила Елена. Спасибо ему, что помог тебе. Только за один свой рассказ он получил от меня в подарок дом, Алексей продолжил. В тот день, когда я узнал твою новую фамилию, император Александр получил от сестры великой княгине Екатерины Павловны письмо, отправленное тобой из Дежона в Лондон. Я кинулся в Англию, думал, что ты там, но нашел не тебя, а жену, которую считал погибшей. А Катя, так и не получив сообщения, что произошла ошибка и я жив, считала вдовой себя. Боже мой, Алекс, как война калечит людские судьбы. Но теперь всё позади. Она же сёстры и тётя. С ними всё в порядке. Да. Тётя со старшими в Лондоне, а Ольга пока осталась в Ратманово, сообщил Алексей. Он вздохнул и признался: "Но я ещё не всё тебе рассказал. Князь Василий, я всё знаю. Щеглов мне сообщил", отозвалась Елена. "Хорошо, что мы все отомщены. Господь сам покарал это чудовище". А мы не заморали рук. Если честно, я так хочу всё забыть. Но, ну, дорогая, забыть не получится. Но можно попробовать не вспоминать о плохом, а помнить только хорошее. Расскажи мне о том, как ты жила. Елена слабо улыбнулась. Маркиз де Сен-Тетен очень любил меня, и я не жалею, что приняла его предложение, призналась она. И сама, не заметив, как рассказала брату о том, что с ней случилось, умолчав лишь о Василевском. Лёгкий стук в дверь предупредил о возвращении хозяйки. Действительно, ведя за собой горничную с большим подносом, уставленным тарелками, вошла Катя. Она улыбнулась родным и принялась накрывать на стол. Катя специально задержалась, чтобы мы успели поговорить, догадалась Елена. Какая деликатность. Марию уложили. Няня Жизель легла в одной комнате с девочкой, а вас, горничная Маша, ожидает в спальне. Книги не запнулась, а потом попросила: "Можно я перейду на ты? Ведь мы сёстры. И зови меня, пожалуйста, Катя, так же как зовут Долли и Лиза. А сейчас садись к столу. Я принесла прибор и твоему брату. Он по военной привычке не откажется поужинать ещё раз. Алексей обнял обеих своих женщин и повёл их к столу, накрытому для импровизированного ужина. Он налил всем по бокалу и объявил: "Дорогие мои, позвольте мне выпить за вас, за то, что вы обе ко мне вернулись. И клянусь, я больше не позволю ни одному волосу упасть с ваших голов". Как же хорошо было с ним рядом. Елена так не хотела, чтобы ужин заканчивался, боялась расстаться с братом хоть на миг, но вмешалась Катя. Алекс, по-моему, ты уже заговорил сестру до смерти. Она же падает со стула от усталости. Пойдём, Алён, я провожу тебя в твою спальню. Всё остальное подождёт до утра. Елена поднялась и только сейчас поняла, что её шатает. Она еле дошла до постели и провалилась в сон, едва положив голову на подушку. Проснулась Елена в полдень. Взглянув на каменные часы, она ужаснулась и сразу же вскочила. Услышав её шаги из смежной спальни, появилась Маша. "Доброе утро, барышня", улыбнулась она. "Какое же утро, если сейчас день? Почему ты меня не разбудила?" Что теперь обо мне подумают? Кнегини не разрешило вас будить, сказала, что вы очень измучены. Она и Марик себе забрала. Сейчас все дамы собрались в гостиной, и девочка с ними. Выбрав одно из своих любимых английских платьев, Елена быстро оделась и спустилась вниз. В дверях гостиной она услышала весёлый смех своей дочки и ласковые голоса женщин. Добрый день, Простите, что я вышла так поздно, извинилась Елена. Учитывая, что тебе пришлось вынести, да и вчерашние переживания тоже, ты ещё рано поднялась, отозвалась Катя. Давайте лучше выпьем чаю, а Елен покормим, предложила мадмозель Дегремон. Она отправилась в столовую за чайным сервизом, а Елена вдруг обратила внимание, что все её собеседницы одеты в лёгкие муслиновые платья с замечательной вышивкой. очень похожие на то, что надела сегодня она сама. И вам нравится эта новая мода, воскликнула Елена. Я от этих платьев просто в восторге. Какой тонкий вкус и безукоризненное чувство меры. Мы с моей подругой Доротеей хотели стать единственными покупателями этих платьев во Франции. Но поставщик, мистер Штерн, отказался назвать нам имена производителей, пообещав познакомить с ними в Вене. Сказал только что это дамы. Нужно послать ему письмо на адрес конторы. Не нужно ничего посылать. Он сам через 10 минут появится здесь, засмеялась Катя. И почти со всеми производителями ты уже знакома. Это Луиза, я и Долли Ливин, которая тоже вот-вот приедет. Как это, только и смогла произнести Елена. У дверей раздались весёлые голоса, и в комнату вошёл Штерн, а за ним высокая, большоглазая брюнетка. "Мои дорогие, я вырвалась всего на полчаса. Сегодня государь принимает пруссаков, я должна быть в Хольбурге вместе с мужем". Вместо приветствия сказала она, но, увидев новое лицо, смолкла, вопросительно глянув на Катю. "Долли, у нас большая радость. «Приехала Елена Николаевна, маркиза де Сент-Этьен, сестра Алексея», объявила Катя и, повернувшись к Елене, представила гостью. «Дорогая, познакомься с Дарьей Христофоровной Ливин, супругой нашего посланника в Лондоне. Она моя подруга и тоже участвует в нашем с Луизой предприятии». «Значит, вы живы и здоровы?» «Наконец-то князь Алексеев вздохнет спокойно». — с удовольствием сказала жена посланника. — Кстати, вы можете называть меня, как и Катя, Долли. И, судя по тому, что говорил мне Иван Иванович, вы та самая дама, которая в компании с подругой хочет продавать наш товар в Париже. Ливен говорила быстро и четко. Ее как будто бы окружал орел деловитой успешности. — Да, мы с Доротеей де Толейран-Перегор хотели бы этим заняться. У меня есть три магазина. В Париже, в Орляне и в Марселе. Я сегодня видела вашу Доратею. Она сопровождает Талейрана, и как его ближайшая родственница, собирается от его имени открыть салон здесь, на конгрессе. Давно я не получала такого удовольствия от общения с дамой. Ваша подруга очень умна, и в ней чувствуется деловая хватка. К тому же мы с ней оказались землячками. От имения её матери до нашего замка 24 верст. Ну давайте поговорим о деле. У вас магазины. А графиня Доротея каким капиталом входит? Она хотела купить первые партии нарядов, объяснила Елена, которой всё больше нравилось это деловое общение. Ей сразу вспомнилась бабушка. Анастасия Илларионовна просто обожала бесконечный круговорот дел. Что ж, тогда я согласна. Если мои партнёры не возражают, Принимаем вас в наш женский клуб, решила графиня Ливин и заспешила. Мне уже пора идти. Вызывайте свою Доротею. Пусть приезжает сюда завтра в полдень, тогда обо всём и договоримся. Елена написала записку Доротее и отправила её во дворец князя Кауницы, где остановилась французская делегация во главе с Талейраном. Через час подруга прислала ответ. что сегодня вырваться не сможет, но обязательно приедет завтра в полдень. Женщины разошлись по своим делам. Алексей был занят на службе. Елена покормила и уложила дочку спать и сидя рядом с кроватью своей малышке задумалась. Жизнь её начинала принимать новые, вполне достойные очертания. Уже пришли независимость и богатство. Скоро появится дело, которое сделает её успешной. Она воссоединилась с семьёй. У неё росла обожаемая дочь. Так почему же из её памяти всё никак не хотело уйти Александр Василевский? Может, потому, что он был так красив? Или потому, что Елена когда-то упивалась страстью в его объятиях? Ответа не было, но так хотелось справиться с сердцем и начать жить полагаясь на разум. «Завтра приедет Доротея, и мы, наконец-то, начнем новое дело. А там и остальное приложится», — размечталась Елена. Жаль, что мечты по-прежнему отдавали грустью.